Часть вторая. Охота на злыдня. Голова первая. Призрачный цимбалист. Холод, тьма и боль. Но боль странная, накатывающая волнами и мигом уходящая в никуда. Я судорожно вдохнул, сердце кольнули десятки иголочек. Охнув, попытался перевернуться. Отвратительно. Не чувствую ни рук, ни ног все тело в каком-то резком онемении. Шевелюсь, не чувствую ничего. Накатила паника. Снова вдох и попытка успокоиться. Ага, куда там. Все мальфарские практики сделали ручкой и смылись в неизвестном направлении. Осмотрелся. Тьма. Только изредка кое-где вспыхивают белые и серебристые искорки. И не понять, лежу я или стою. Вроде всё стою. Сообразить, где нахожусь и что произошло, пока не получалось. Так вроде ни холодно и не жарко. Неужели меня внесло в какой-то пространственный узел? Да, дела. Я поднял руку, нарисовал несколько символов в воздухе, прошептал слова охранных чар. Символы задрожали, сплелись в геометрический узор. Сплошные ромбы, большие и маленькие, словно знаки земли на рушнике. Тьма неохотно начала развеиваться, со всех сторон лилось еле уловимое шипение, словно рядом был огромный зверь, не желавший уходить. Под ногами появилась узкая дорожка, только не из камней и земли, а из воздуха и тьмы, сплошь усыпанная звездами. Я глянул вперед, там, далеко-далеко, висел огромный полумесяц, пылающий, словно огненный опал. Вокруг хоровод искорок звезд, рассыпавшихся по бархату неба. Глянул вниз, сердце заколотилось, как бешеное. Тут тебе и узенькая речка блестит, и крутые поросшую зеленью горы, и аккуратные хатки. Только все видно нечетко, словно сквозь толщу воды. Откуда-то донесся трубный протяжный зов. Я вздрогнул, по телу пробежал огонь звезды под ногами вспыхнули будто алмазы ночная трембита Та, что собирает голоса умерших и нерожденных что звучит эхом в горах каждую ночь но лишь те кто владеет магией способны ее услышать тримбита мальфаров ветра и смерти я пошел вперед зажав уши не думать не слушать нельзя только вперед не то зачарует заморочит заведет так далеко, что и не вернуться. «Испугался!» Донесся шепот, и я как вкопанный замер. Звезды под ногами потускнели. Поднялся холодный ветер. Убрал лезущие в глаза волосы, плотнее запахнул полы пиджака и вдруг понял, что здесь не один. Он появился в паре метров от меня, завис в ночной тьме, улыбнулся почти прозрачными губами скрестил по-турецки непропорционально длинные ноги, облокотил на них призрачные цимбалы, посмотрел на меня, прищурив светящиеся глаза. По спине пробежали мурашки, но я не отступил. Существо из снов. Призрачный цимбалист. Он всегда приходит за душами мальфаров после голоса трембиты, Смотрит глазами ночи. Шепчет древнее заклятия, катается на луне. Струны его цимбал перебирают мировые ветра, Вплетая в их звон шелест листвы, Журчание горных озер и стук человеческих сердец. «Что молчишь?» — усмехнулся он, Блеснули острые зубы. «А помнишь, как с тобой с обрыва прыгали? Неужто забыл старого знакомого?» Как же забудешь. Я сиганул тогда с того обрыва, чтобы не поддаться чарам. И давно это очень было, когда прочитал запрещенное заклинание из отцовской старинной книги. Но вот умирать не хотелось ни тогда, ни сейчас. «Помню», — размеренно произнес я и посмотрел прямо в желтоватые глаза, вытянутые и продолговатые, как янтарь из бурштына за которым охотятся все злыдни и провидцы. Но мое время еще не пришло. Откуда такая уверенность? Сердце похолодело. Призрачный символист мог быть прав. Тонкие длинные пальцы опустились на струны, зазвучала, переливаясь звоном, мягкая мелодия. Все в ней — смех, печаль, издевка и сочувствие — Простор и узкая тропка над бурной рекой, Глубокая ночь и свет дня, Любовь и жгучая ненависть. Полупрозрачное тело цимболиста Пропускало сквозь себя свет звезд, Видны лишь огромные глаза С инфернальным желтым сиянием До да улыбка оскал. А мелодия все громче, все убедительнее. Я мотнул головой. но «Ну уж нет, не возьмешь!» Сложил руки на груди, поставил ноги на ширине плеч, собрал волю в кулак и пустил всю имевшуюся энергию вокруг себя защитным куполом. В ушах засвистел ветер, звон струн расхохотался. Насмешливо, лукаво, почти зло. «Опять сопротивляешься? Еще не время!» — выдохнул я сквозь стиснутые зубы. «За чумацким шляхом живые не оказываются!» — рассмеялся призрачный цимбалист. Защитный купол вокруг меня вспыхнул яркой зеленью. Дорога из звезд миг поблекла, я завис в пустоте, а потом резко полетел вниз. Зажмурился, повторяя про себя заклинания. Смех цимбалиста затихал, но в него вплелся еще какой-то звук. Скрип несмазанной телеги. Я упал на что-то мягкое, в носуще катало так, что тут же чихнул. Оторопел раскрыл глаза и уставился на сено. «Дедько, меня забери в свою подсобку, неужели так повезло?» Чтобы убедиться, попытался попрыгать. В смысле, в полулежачем положении проверил сено на предмет реальности. Оно самое. И запах травы тоже. Вверху чистое ночное небо ни тебе полосы чумацкого шляха, ни злопакостного цимбалиста. Удалось? «Ну, привет, инопланетянин!» — хмыкнул кто-то внизу. «Сползай уже!» В доме Кирилла, того доброго самаритянина, который стащил меня со стога и привел к себе, оказалось чисто и достаточно уютно. Только ужасно одиноко. Не только внутри, едва мы подошли к дому, стало ясно... «На много километров тут ни одного соседа». Передо мной поставили тарелку с кашей и жареным мясом. Учитывая, что за весь день толком и поесть не успел, внезапному ужину был очень благодарен. «Как тебя угораздило-то?» Кирилл сел напротив, отхлебнул из глиняной кружки какой-то травяной отвар, от которого по всему помещению разошелся дурманный запах. Темноволосый, стройный, немногим старше меня». В зеленых глазах такая задумчивость словно подвергает сомнению все увиденное. Когда улыбается, левая часть лица не двигается. На коже заметен чуть синеватый след. Такой бывает только от безумно сильного яда или парализующего заклятия. Выбраться очень сложно. Чувствую, что мальфар. Но аура будто какая-то искаженная, латанная, еле держится, тронь пальцем рассыплется. «Хороший вопрос», — хмыкнул я, продолжаю уплетать еду за обе щеки. «Знал бы, пытался бы уже выбраться, только до университета, видимо, шагать и шагать». «Какого?» — с интересом уточнил он. «Полтавского», — буркнул я, мысленно прикидывая, какую взбучку устрою языкатый за то, что таскает всякие неведомые цветочки. И даже не посмотрю, если весь советский будет ее защищать. «С приключениями...» Кирилл выглядел озадаченным, даже поставил чашку на стол. «И дальше что?» — осторожно уточнил он. «Дальше», — вздохнул я, — «после того, как прикоснулся к подозрительному растению, попал на чумацкий шлях. В другое бы время, ради бога, но здесь... здесь еще напоролся на призрачного цимбалиста». Кирилл вздрогнул, неосознанно коснулся пальцами парализованной щеки и тут же убрал руку. От меня не ускользнул этот жест, однако я продолжил. «Если бы не сообразил вовремя выстроить защитный купол, то вряд ли бы мы с тобой сейчас тут общались». «Вот как...» — медленно протянул он и покачал головой. «Сильный, значит, у тебя купол». Я тоже пытался, да только... Снова вздох, и мне не особо захотелось развивать тему у меня все же учителем был один из сильнейших чугайстров карпат поэтому и защита моя получше многих будет а что за цветок то вдруг спросил кирилл на что похож был на заразу мрачно отозвался я тоскливо глядя в пустую тарелку много есть вредно но очень хочется кирилл молча выдал мне добавки и выжидательно уставился немо требуя историю дальше мощный стебель Красноватые листья... Э, в ботанике я никогда особо силен не был, но спустя несколько минут с горем пополам все же описал ему принесенных весей подарочек. С каждым моим словом Кирилл становился все мрачнее. «И как же ты выжил?» Вопрос был произнесён так холодно, словно я только что признался в совершении нескольких преступлений. «Если учесть, что мы с тобой гуляли по чумацкому шляху и успели поздороваться с призрачным цимбалистом, сложно сказать, выжили или не совсем». Кирилл нахмурился, закусил нижнюю губу, но потом медленно кивнул. «Почти», — наконец выдохнул. «Я тут совсем одичал. Просто цветок, который ты описал... Это же отруто». «Я закашлялся». Кирилл протянул руку и похлопал меня по спине. «Вот же дурак!» Ви говорил об этом. Правда, мысли были заняты совсем другим, но все равно дурак. Ухватить горшок с дрянью и даже не задуматься. Но тут пришло недоумение. И теперь уже я смотрел на Кирилла со всей подозрительностью. «А ты откуда про нее знаешь?» Он чуть улыбнулся, правда, совсем не весело. «Андрей...» «Да под лысой горой ее жить тьма тьмущая. Бери корзинку и можешь собирать. Только время надо знать». То есть мысли бешено проносились. «Ты хочешь сказать, что о труту создали не в университете?» Некоторое время Кирилл молчал, уставившись стеклянным взглядом на клетчатую скатерть. «Не знаю», — тихо сказал он. «Сразу я тоже так думал. Или врут, что вывели в универе?» Или кто-то сумел рассадить? — Ну и силища пробормотал я. — Кстати, а ты-то как тут оказался? — Как-как? — неожиданно раздраженно бросил он, резко встал и отошел к печи. — Перешел дорожку вийсовятскому. — Ну, это несложно, — пробормотал я и случайно разгрыз перец. Во рту вспыхнул пожар, закашлялся, ухватил кружку Кирилла и глотнул. Однако лучше не стало, по телу пробежал огонь. Сипло выдохнул. «Ты это пьешь?» «А? Только травяной настой. Да вот случился у меня... Хм... Роман со студенткой, в общем». Он вздохнул, по-прежнему стоя ко мне спиной. Мы старались скрывать, но куда там? Он вроде с полузакрытыми глазами и ходит, а все видит и все знает. Кирилл вернулся за стол с большим глиняным кувшином. «Запей, то вид у тебя еще тот». «Ну и...» «И-и-и...» Вызвал меня. Отчитал и выслал из университета. Очень быстро. На сборы дал полчаса. Говорил он это с непроницаемым лицом, но видно было, что нелегко слова давались. Я уже готов был перевести тему, но сам детько за язык дернул. «Как ее зовут?» Кирилл хмуро на меня посмотрел, потом на свои сцепленные в замок пальцы и тихо произнес «Таня, Багрищенко». За окном разгулялась непогода. Плясала метель, завывал ветер, стекло разрисовал причудливыми узорами мороз. Передали штормовое предупреждение, никого не выпускали в город. Обидно до дочертиков, собирали же сходить в гости к трамвайщику. Танька тоже была не в настроении, молча уставилась в какую-то книжку в яркой обложке. Присмотревшись, я чуть не присвистнула. Любовный роман. Не припомню, чтобы она когда-нибудь такое читала. Танька буркнула что-то неприличное и захлопнула книгу. «Трянь какая-то! Все девочки любят эльфов, все мальчики любят девочек, которые любят эльфов!» — хмыкнула я. «По-моему, эти мальчики любят только друг друга», мрачно отозвалась Багрищенко. «С таким количеством побрякушек и ужимок на них бабы будут смотреть только как на ювелирный магазин». «Что ж, я забрала у нее из рук книжку». «Тоже бывает». «Где ты это вообще взяла?» Обложечка миловидная. Два статных блондина в голубых камзолах, их под ручки держит рыжая красавица. Все трое так улыбаются, будто им сообщили про выигрыш в лотерее. «Девочка еще ничего» но вот парни — пересахаренный десерт без вишенки. «Хаванец сунул», — буркнула Таня. «Это, видимо, затаил злобушку, что я вовремя не сдала учебники с первого семестра». «А читать-то зачем?» — удивилась я, откладывая книжку в сторону. «Интересно стало», — призналась она. «Решила проверить, гожусь я в девочке или как». «И как?» Ответить не успела. В окно что-то со стуком ударило. Как по команде мы подскочили вместе и кинулись к нему. Внизу стояли Виталька и Коля Малявкин. Последний махал рукой и подавал условный знак, мол, впускайте. Танька только ухмыльнулась. Принесло наших балбесов. «Сейчас тебе будут и эльфы, и принцы, и...» «Два коня», — не разделила ее веселье я, сплетая заклинание и посылая его к стене. В ней тут же образовался маленький проем, и в комнату рухнул рюкзак Кольки. Подбежав к нему, мы дружно заглянули внутрь. «Вино!» — прицокнула Таня языком. тот и не рискнули мимо нашего цербера нести. Впрочем, это уже мелочи. Что там еще?» Я чуть нахмурилась, разглядывая содержимое рюкзака. «Не поверишь, колбаса!» «Ничего вы правильного в закуски не понимаете», — заявил появившийся на пороге Малявкин. «Колбаса — это сила и процветание. Меньше пафоса буркнул протиснувшийся мимо него Виталька и плюхнулся на мою кровать. «Куда коменданты дели? Прикопали под фикусом?» Зануда поморщилась Таня, быстро закрывая дверь на замок и накидывая охранное заклинание. «Конечно, пропустить пропустит гостей незваных, но хоть предупредит?» «Погода дурацкая!» Виталька повертел в руках бутылку вина. «Даже никуда не выйдешь!» «Хорошо, Колька хоть достал топливо, как-то отпразднуем!» Что именно? поинтересовалась я. Чего это он совсем не в духе? Какая-нибудь мама отказала? Или чувствует себя нехорошо? А у меня день рождения, весело заявил Малявкин, помогая Тане нарезать колбасу, хлеб и вынырнувший из глубин рюкзака кусок сыра. Был. Недавно. Надо же, я озадаченно уставилась на одногруппника. Неужели пропустила? У меня же записаны все даты. Как я могла прогавить? Прогавить. «Прозевать, пропустить». «А когда именно?» — подозрительно уточнила Таня. «Ну...» — Коля сделал загадочное лицо. «Пятого июля». Дурак, вспыхнула я и ткнула его кулаком в плечо. «Ой-ой-ой!» — -ой, притворно заголосил Малявкин. «Убивают! Красу и ум все я первой М-группы! А что же вы без меня делать будете? Да как же! Эй, Багрищенко, а ну-ка положь на место!» Но Танька даже не подумала, с удовольствием продолжая уплетать сдобную булку. «Вкусно! Молодцы! Садись уже давай!» Виталька покосился на меня. За время всего представления я не проронила ни слова. Почему-то повеселиться хоть и хотелось, но не получалось. «Дин, ты чего?» — тихо спросил он. «Да...» — ответить не дал Малявкин, тут же встрявший со своим мнением. «Да все и так понятно. Думаю тяжкую, думают». Как ей...» — он кинул быстрый взгляд на оставшуюся на кровати книгу. «Эльфа какого соблазнить?» «Ты видишь, красавич нехорош да не пригож, а сердцу девичьему тоскливо и...» ой На этот раз толкнули его с двух сторон мы одновременно. Виталька только скривился. Видимо, даже Колькины пляски с бубном никак не воздействовали. «А еще у меня про настроение спрашивает». «Да в целом...» — буркнула я. «Вон, Дожденко, такой реферат задал, что ума не приложу, как быть. Теорию еще нарою, а вот как практическое обрисовать?» Я развела руками. «Так-то Ярослав Олегович мужик нормальный, но порой как чего даст, так все студенты в шоке бегают. А хованец проклятый только посмеивается и советует подключить фантазию». «Озверел он совсем», — сообщил Коля, всунув мне стаканчик с вином. «Второй раз за год нас на него сваливают». «А у него еще свои». «Малявкин, иногда ты так здраво рассуждаешь, что я теряюсь», заметила Танька и подняла тост. «Ну давайте, чтобы у нас наконец-то все наладилось». Стаканы звякнули, все сосредоточенно отхлебнули. «Ничего, так», — резюмировала Танька. «Сильно сладко», — буркнул Виталька. «Я больше у шинкаря ничего брать не буду». Мне поддержать беседу было нечем. «На вкус вроде приятно». Сомелье мне никогда не стать, так что молча стянула бутерброд и принялась жевать. Шинкарь вот такой мужик, между прочим, хмыкнул Колька, показав большой палец. Только ему надо говорить почетче, тогда и даст, что надо. Он не мужик, он нечисть, вставила я, делая еще глоток и чувствую, как внутри разливается приятное тепло. Я раз из универа вышла, смотрю, одни красные сапоги бодро шагают по дорожке, только каблучки и подсокивают. Сразу чуть за сердце не схватилось. А он облик принял, и давай извиняться. Шановна, паночка, да я же не хотел, простите старого, тьфу. Шановна, уважаемая, почтенная. О том, что потом меня неделю кормил обедами и извинениями, говорить не стало. А то все ломанутся к бедняге-шинкарю, он же так и прогорит. Ну, любит он шутки, любит, хмыкнул Коля. Что поделать, у нас тут почти весь универ такой. Надо хоть кому-то и что-то учудить. А все же жалко, что у нас не Чугайстрин, неожиданно протянул Виталик. С ним хоть поговорить можно было. Сам нормальный, объяснит, расскажет. Да и по характеру тоже ничего. Танька начала сосредоточенно уплетать колбасу. Интересно, долго ли он там будет? Где, удивилась я. В лазарете постучал пальцем по лбу Коля. «Панна Гуцел, вы что-то совсем того. Где еще больным быть?» «Да нет его в лазарете!» — хмуро отозвался Виталик, и мы все замерли. «И не пяльтесь так!» — неожиданно почти зло огрызнулся он. «То, что я не всегда контрольный пишу на отлично, не значит, что балбес полный. Я лазарет прощупал полностью, нет там ничего, даже намека на пространственный карман». Мы все задумались. «С одной стороны, она, конечно, верна. Кто положит препода рядом со студентом? С другой?» «Лазарет был всего один» оборудовать другое помещение, слишком много сил требуется, стоит огромнейших денег, и целесообразно ли? — Значит, есть что-то другое, — задумчиво протянула Таня. — Тут вообще куча таких местечек, что ни один студент нос не сунет. — А у коли расхаживают древние, — она передернула плечами. Я недоуменно уставилась на подругу. — Древние? Это ты о чем вообще? — Ну тыц! Сплеснула Таня руками, едва не опрокинув стакан и забрызгав кольку вином. Тот вовремя перехватил летевшую емкость и укоризненно посмотрел на Багрищенко. «Осторожнее, крылатая моя!» Но она только отмахнулась и снова посмотрела на меня. «Дин, вспоминай, Вей же вызвал меня, показал Мальфару, седому такому. Вроде как он отбирает ребят для какой-то своей школы. Я его толком и не слушала, силу только вдохнула и перепугалась до ужаса». Думала, вынесут сперед ногами. Виталька подозрительно посмотрела на нее. Это почему еще? Силище такая, что страшно. Она покачала головой. Я там стояла, как муха в сиропе. Все вижу вроде и слышу, а двинуться не могу. Может, они силу мою тоже пробовали? Потому и такая реакция, но... Бррр, пусть он лучше чешет в свой Ивано-Франковск. Я вздрогнула от услышанного. «Эхе, да не как мой знакомый, болтавший со мной на лавочке, и не просто знакомый». «Седой мальфар», — тихо начала я, и все уставились на меня, мол, что? «Это отец Андрея Григорьевича». В комнате повисла неестественная тишина. Таня широко раскрыла свои синие глаза. Виталька хмуро смотрела на меня. Коля озадаченно глядел куда-то в район моей груди. «Динка, ты уверена?» подозрительно спросил последний. «Уверенно», — вздохнула я. «Он мне сам об этом сказал. Чугайстрин Григорий Любомирович». Ребята переглянулись. Некоторое время никто не мог ничего сказать. «А как же...» — начал было Коля. «Сам подошел», — хмыкнула я. «Сижу на лавочке, никого не трогаю. Тут бац! Стоит передо мной. Драпать поздно, пришлось разговаривать». «Но оно и не удивительно, я же староста». «Так само и подошел», — удивленно произнесла Таня. Я молча кивнула. «Почему-то только сейчас под ее настороженным взглядом стало не по себе. А вдруг он не случайно подошел? То есть в том смысле, что искал не только как старосту? Хотя нет, бред же какой-то. Зачем ему какая-то девчонка?» Виталька вдруг вздохнул. «Говорил же я». «Проклятая у нас группа! Будь тут что-то мелкое, не появился бы один из сильнейших мальфаров нашего времени!» Колька снова разлил вино и фыркнул. «Ну и ладненько! Зато нам все злыдни будут завидовать! Прикиньте, такая группа проклятых мальфаров!» «Да уж!» — криво усмехнулась я. «Боюсь, нас так быстро разгонят!» «Вот еще чего!» — не смутился Коля. «Все у нас будет замечательно!» «И чугайстрин наш выздоровеет и к нам вернется!» При этих словах Танька посмурнила однако ничего говорить не стала. Я только погрозила Малявкину кулаком из-под стола. «Конечно, Громов — это Громов, но надо думать, что говоришь, — Калюш так». Виталька поднял стаканчик. «Ну, давайте тогда. За скорейшее выздоровление, Андрюхи!» Мы звонко чокнулись, я пригубила и тут же закашлялась. Танькино заклинательное плетение мигом съежилось и исчезло. Дверь бесшумно открылась. На пороге, прислонившись к дверному косяку и сложив руки на груди, стоял Чугайстрин-старший. Голубые глаза смотрели исключительно на меня. Парни потеряли дар речи. Танька сжалась на стуле, но он даже не обратил на них внимания. — Доброго дня, Дина Валерьевна! — произнес Чугайстрин глубоким, низким голосом. «Можем ли мы поговорить наедине?»